Февраль 1601. Essex House, Strand. Пенелопа слышит выкрики брата: за королеву, за королеву, против меня замыслили заговор. В ответ доносится безжизненный гул. Вместо прежнего воодушевленного Essex, Essex, Essex, толпа безмолвствует. Остается молиться, что Горджису удастся собрать обещанную тысячу бойцов. Столь великое число представляется Пенелопе библейским чудом. Одна надежда, что Всевышний на их стороне. Не придумав себе иного занятия, она направляется в часовню. Френсис уже там. Женщины без улыбки кивают друг другу, Пенелопа опускается на колени рядом с невесткой, складывает ладони и открывает сердце Господу. Она просит подать знак, но ее мольба остается без ответа. Ни солнечного луча, ни раската грома. Один из гвардейцев Эссекса откашливается, желая привлечь их внимание. Сколько ему? Тринадцать. Четырнадцать. В руках у него мушкет, из за которого он кажется ниже ростом. Пенелопе вспоминаются сыновья и юный Роберт. В случае неудачи ему придется унаследовать Бедлам, затеянный его отцом. Но кто поможет этому мальчику, если дело дойдет до худшего? На глазах наворачиваются слезы за незнакомого паренька. Вас зовет ваш дядя, миледи. Он краснеет должно быть, не привык разговаривать с высокородными дамами. Женщины встают и выходят из часовни вслед за юным стражем. Пенелопа берет Фрэнсис под руку, мальчик шаркает по длинному коридору, у него даже сапоги не по размеру. Туфли Пенелопы тихо шлепают в такт, на ногах Фрэнсис башмачки с твердой подошвой. Возможно, она надела уличную обувь, предполагая, что придется поспешно бежать. Их топот Напоминает барабанный бой. У двери в кабинет стоит Мэрик, при виде пенелопы на его лице отражается облегчение. «Надеюсь, вам удастся их успокоить, миледи. Они там совсем разбушевались». «Почему мой брат еще не вернулся? Уже три часа прошло. У меня нет известий». Коротко отвечает Мэрик, отпирая дверь в кабинет. Вероятно, он надеется, что Пенелопа сможет вытащить их из сложившейся ситуации. Овы, похоже, уже поздно. Она отправляет мальчика на кухню за едой. «Принеси все самое лучшее. Это знатные гости, их нужно принять подобающе. Рад вас видеть», — говорит дядя Нолис, как ни в чем не бывало, Однако озабоченная морщинка между глаз выдает волнение. Он направляется к Пенелопе с распростертыми объятиями, сухо целует в обе щеки. Пенелопа и Фрэнсис, учтиво, приветствуют остальных. Верховный судья попхом сверлит их злобным взглядом. У него тонкие губы и вытянутое угловатое лицо. — Вы вооружены, миледи, — говорит он с таким видом, будто мир перевернулся с ног на голову. Голос у него вялый, совершенно не подходящий к аскетичному виду. «Ах, это!» Пенелопа совсем забыла про меч. «Просто, для безопасности. Церемониальное оружие оно не годится для сражения. Его взгляд преисполнен нескрываемого отвращения. При других обстоятельствах она посмеялась бы над ним. Но сейчас не время для подколок». Во дворе смеются стражники, оставленные охранять дом. Пенелопа не видит в сложившемся положении ничего смешного. Эти люди закалены в битвах под началом ее брата и не боятся возможного кровопролития. Они из тех недовольных, кто возложил свои надежды на Эссекса, и сегодня их чая не могут воплотиться в жизнь. Неудивительно, что им весело. Нолис начинает говорить, однако попхом перебивает его. Что скажете об измене, совершенной вашим братом Милети? Мой брат не мятежник, лорд верховный судья. Он лишь желает устранить тех, кто оказывает на ее величество дурное влияние. Это мы скоро узнаем, смеется тот. Дядя Нолис наконец берет себя в руки. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы его разоружить. Боюсь, на сей раз он зашел слишком далеко. Пенелопа не отвечает. Ей нечего сказать. Эссекс не может повернуть назад, он должен дойти до конца во что бы то ни стало. Вы должны сознавать, Миледи. Попхам произносит обращение Миледи с неприкрытой иронией. Что совершаете серьезные преступления, удерживая посланников королевы в заложниках? У нас имеется приказ с королевской печатью. Он указывает на пажа, бережно держащего пергаментный свиток. Руки у мальчика потрескались, он слегка дрожит. Пенелопа улыбается ему, паж опускает глаза. Заложники. — произносит она с полуулыбкой, будто сама мысль представляется ей нелепой. — Вы наши гости. Граф попросил вас дождаться его возвращения. Ее голос ровен и спокоен. — У моего мужа срочные дела в городе, — добавляет Фрэнсис. Попхэм приподнимает бровь, словно удивлен, что она вообще умеет говорить. — Значит, мушкетер у двери просто украшение. Может они из Алибастра? Он издаёт бульканье, изображающее смех. А дверь заперта, видимо, ради нашей безопасности. Миледи, будет благоразумно, если вы снимете стражу и позволите нам уйти, произносит лорд-хранитель печати. Несмотря на то, что во дворе февраля в комнате не затоплен камин, на его лбу блестят от капли пота. Устер согласно кивает. «Я лично поручусь, что мы оставались в Эссекс-хаусе по доброй воле. На одно обвинение меньше для вашего брата». «Вы, можете и поручитесь, а я нет», — заявляет Попхам. «Эссекс полностью заслуживает своей участи. Вопрос лишь в том, какой глубины он себе выроет могилу и кого утянет вместе с собой». Пенелопа стискивает кулаки представляя, как костяшки впечатываются ему в скулу. «Говорят, вы здесь всем заправляете, миледи!» Она молча смотрит попхому в глаза. «Только дурак даст власть женщине, да еще распутница. Бормочет он сквозь зубы. Пенелопа собирается его одернуть, однако, ко всеобщему удивлению, Фрэнсис, до этого молча стоявшая рядом, твердо произносит. — Не смейте так отзываться о леди Рич. — Придержите язык, сэр, — вскидывается и дядя Нолис. Вы говорите о моей племяннице. Попхам не обращает на них внимания. — Делайте, как приказывает ваш дядя, и, может, статься, мы пересмотрим степень вашего участия в заговоре. — По опыту знаю произносит Пенелопа, обращаясь ко всем одновременно. Законникам нельзя доверять. Она имеет в виду не только верховного судью, но и скользкого Фрэнсиса Бэкона. попхам подчеркнуто откашливается, будто не желает утруждать себя ответом. К счастью, появляются трое слуг с угощением. Пока они накрывают стол, в комнате висит напряженная тишина. Повар не подвел, Это настоящий пир. Фрэнсис интересуется, не холодно ли гостям, велит разжечь камин и предлагает развлечься музыкой в тщетной попытке сделать заточение более благовидным. Дядя Нолис отводит Пенелопу в сторону и тихо произносит «Выпусти нас!» Это безумие, больно видеть, как... Он замолкает. Пенелоп раздумывает над его просьбой, но лишь мгновение. Я не могу действовать без разрешения брата, однако сделаю все, чтобы с ним связаться. Нельзя лишать эссекса ценного козыря и сентиментальных чувств к любимому дядюшке. Когда придет время, заложников отпустят, а пока будут обращаться в соответствии с их положением. Наконец, после изнурительного часа напряженной беседы и натужно веселого музыкального сопровождения, женщины покидают кабинет. Фрэнсис, пожав руку Пенелопе, тихо возвращается в часовню. Не зная, чем себя занять, Пенелопа смотрит на реку. Стая лебедей летит на восток. К южному берегу медленно плывет толстопузая баржа. На поверхности воды покачивается маленькая судёнышка. Лодочник перевозит пассажиров на другой берег, не подозревая о грандиозных событиях, которые вот-вот свершатся. Где же Эссекс? Почему до сих пор не возвратился с огромным войском? Пенелопе чудится грохот сапог, будто тысячи бойцов маршируют по стренду в сторону уайт -Холла. Однако это лишь обман слуха. Она выходит во двор, Стражники приветствуют ее как королевскую особу. Они наивно думают, будто к концу дня она станет сестрой короля. Эссекс никогда не помышлял о престоле, однако нельзя недооценивать амбиции его сторонников. Кто знает, может, и сам он мечтает о короне. В последнее время его гордость непомерно возросла. Пенелопа гонит прочь подобные мысли. «Мы в вашем распоряжении, миледи. Чем можем служить?» — почтительно осведомляется один из стражников. «Если вы действительно желаете услужить», — громко говорит она в сторону окна, — «принесите мне голову лорда Верховного Судьи на блюде» мужчины смеются дескать из башки попхэма получится отличный футбольный мяч пело пожалеет о своих словах кто знает возможно именно попхам станет судьей для них с братом из за ворот доносится окрик это я горджас открывайте горджас один Сквозь распахнутые ворота Пенелопа видит, что у причала его ожидает лодка, гребец на веслах двое вооруженных бойцов на корме. «Какие новости?» — спрашивает она. «Эссекс поручил мне сопроводить заложников на заседание тайного совета и вести переговоры от его имени». Горджис улыбается. Пенелопа укоряет себя за то, что не доверяла ему из-за глубоко посаженных глаз — В конце концов, внешность не всегда отражает внутренний мир. Хвала Господу! Ее охватывает облегчение, значит, Эссекс все-таки получил войско. Лучше называть их гостями. Горджес А что мой брат? Он собрал людей. Некоторых, уклончиво отвечает он. Некоторых? Это заняло несколько больше времени, чем мы рассчитывали, Миледи. Горджес направляется к лестнице. Пенелопа следует за ним, стараясь не отставать. Наконец они подходят к кабинету. Мэрик, сгорбившийся на лавке с ружьем на коленях, встряхивается. «Ну, как дела?» «По приказу Эссекса я должен отвезти их в Уайтхолл», — говорит Горджес. Мэрик кивает, хлопает его по плечу. «Молодец!» — Пенелопа хватает Горджеса за рукав. «Предоставьте дело мне» здесь нужна деликатность. Что это? На его лице тревога? Ее охватывает волнение. Почему брат выбрал именно этого человека для столь ответственного поручения? Они входят в кабинет, Мерик за ними. «Мои дорогие гости», — объявляет Пенелопа. Эссекс задерживается и предлагает вам встретиться с ним в другое время. Он сожалеет, что ему пришлось причинить вам неудобство. Горджес сопроводит вас в Уайтхолл по реке. «Неудобство злобно фыркает Попхэм. Они уходят, Пенелопа выглядывает в окно, по Стрэнду в их сторону направляется отряд верховой стражи в королевских ливреях. У нее перехватывает дыхание. Делегация подходит к причалу, Горджес помогает всем сесть в лодку. Гребец налегает на весла, суденышко медленно направляется вверх по течению в сторону уайт -холла. У Пенелопы все внутри сжимается. Мэрик встает рядом. «Мне не по себе», — говорит она. «Почему, миледи?» Горджес верен нам. Она уже спрашивала Мэрика об этом раньше. На сей раз его голос звучит не столь убедительно. «Надеюсь». Отряд приближается. Стук копыт становится громче. Барабан бьет в такт с биением ее сердца. «Вам с леди Эссекс нужно уходить, миледи. Времени в обрез». Мерик избегает встречаться с ней взглядом. «Садитесь в лодку, пока не поздно. Боюсь, дела пойдут». Он нервно проводит ладонью по волосам. — Я опасаюсь за вашу безопасность. — За кого ты меня принимаешь? — на шутливым тоном, — говорит Пенелопа. — Я доверо. Он, наконец, смотрит на нее. Она улыбается. — За меня не волнуйся. А Эссекс храбрее, чем кажется. Королевские гвардейцы начинают окружать дом. — Смотрите! Мэрик указывает на восток, где река делает поворот. Похоже, это ваш брат с Саутгемптоном. Он открывает окно, высовывается наружу. Видите его алый плащ? По реке плывет флотилия маленьких лодок. В таких паромщики возят дивак поглазеть на Саутваркские медвежьи ямы. Но где его баржа? Уверен, это они. Да, так и есть. Если Эссекс унизился до того, что сел в лодку размером с пивной бочонок, значит, дело плохо. Да, Мэрик прав. Теперь Пенелопа видит, ее брат действительно в одну из лодок. Рядом с Аутгемптон валом плаще все, включая графов, что есть сил налегают на весла. Они отступают, — произносит Мэрик. Пенелопа обращает взгляд в сторону Уайт-холла. Эссекса преследует несколько барж с королевскими штандартами. Маленькая флотилия мучительно медленно направляется к Эссекс-хаусу. Погоня не отстает. Раздается зловещий глухой удар. Пока они смотрели на воду, гвардейцы принялись тараном выбивать ворота. Откуда-то доносится истошный женский вопль. Теперь штурмующие знают, что здесь женщины. Может быть, это поможет занять чуть более благоприятную позицию при переговорах. Мужчины во дворе приготовились к бою. Их удручающим мало. Среди них — молоденький мальчик, приходивший в часовню. При мысли, что сегодня ее дети могут лишиться матери, сердце пенелопы пронзает мучительная боль. Она высовывается из окна. «Несите мебель, все тяжести, какие найдете! Забаррикадируйте входы в дом!» Ворота долго не продержатся, а горстка защитников не справится с вооруженным отрядом. «Бери дело в свои руки», — говорит Пенелопа мэрику «Впусть и Эссекс, и его людей, как только войдут, запирай двери. Выясни, сколько у нас оружия. Пусть у каждого входа стоит вооруженная охрана». Мерик уже бежит к лестнице. «Отправь всех служанок ко мне!» Пенелопа отказывается даже думать о том, что Эссекс в своем бочонке может не добраться до берега. Она еще раз бросает взгляд на реку, надеясь, что беглецам удастся найти тайное течение, которое позволит им оторваться, прежде чем неповоротливые баржи успеют набрать скорость. Снизу доносится скрежет, к дверям волокут мебель, Мерик выкрикивает приказы. Пенелопа спешит в часовню, отрывает Фрэнсис от молитв. «Собери его бумаги, письма, документы, книги. Надо сжечь все до последнего клочка. Займись спальней, а я кабинетом». Она старается сосредоточиться на деле и не думать о возможном исходе событий. Тем не менее в груди расползается страх. Фрэнсис кивает и направляется к двери. Шотландские письма при нем. Пнелопа смотрит на невестку, И думает, если Эссекс рассказал об этих письмах жене, кто еще может о них знать? То уверена? Абсолютно. Будем надеяться, ему достанет, ума от них избавиться, если его схватят. До этого не дойдет. Пенелопа умалчивает о стайке лодочек и преследующих ее королевских баржах. Скоро Фрэнсис сама все увидит. Войдя в кабинет, Пенелопа понимает, какая огромная работа ей предстоит. Больше десяти лет тайной переписки. Одним небесам известно, сколько там написано такого, что может быть истолковано как измена. Помимо двух сундуков, забитых бумагами, один с письмами, другой с документами, есть еще целая стена, заставленная книжными полками. Во многих книгах имеются пометки, записки, вложенные между страницами, которые тоже могут содержать крамолу. Пенелопа начинает сундуков, вытаскивает письма, кидает в пылающий камин пачку за пачкой. Снизу приходят четыре девушки из прислуги, одна полногрудая, хваткая девица, с виду совершенно спокойная, вторая постарше, тощая, как жерть, и насмерть перепуганная. Еще две совсем юные крепко вцепились друг в дружку. Пенелопа посылает двоих на помощь Фрэнсис, оставшимся приказывает заняться сундуками, а сама принимается перетряхивать книги. Дело идет медленно, пергамент плохо горит, приходится прилагать массу усилий, чтобы не осталось даже обрывков. Возвращается Фрэнсис с пригоршней писем, швыряет их в огонь. «Одному Господу известно, что там», — произносит она, поджав губы. «Насколько я могу судить большая часть от любовниц?» «Лучше избавиться от всех», — говорит Пенелопа. Флотто из Уайт-Холла выстроился в линию рядом с речными порогами. Значит, дом полностью окружен. К своему облегчению Пенелопа замечает у берега несколько суденышек, просит Фрэнсис продолжить с книгами и выходит из кабинета. Эссекс в главном зале в сопровождении взбудораженного Саутгемптона и немногочисленных соратников. У входа слышен голос мэрика «Слава богу!» — Пенелопа бросается к брату. Тот весь покрыт грязью и потом, однако, на удивление, спокоен. «Что с остальными?» «Половина сбежала при первых признаках угрозы», — отвечает Саутгемптон. «Ваш отчим тяжело ранен. Некоторые остались помочь ему». Он выживет. С замиранием сердца Пенелопа думает о матери. Возможно, ей предстоит в третий раз овдовить. «Трудно сказать», — говорит Эссекс. «Мы не могли забрать с собой всех». Его глаза загораются гневом, и он добавляет. «Остальные ищут Смита и обещанную тысячу бойцов. Нам не удалось их найти, но как только отряд будет собран, им дан приказ спешно направляться сюда». «Тогда здесь начнется настоящее сражение», — вставляет Саутгемптон. В зале раздается согласный ропот. Пенелопа думает о людях, которые выходили на улицы поддержать Эссекса, размахивали его флагами, мальчишки забирались на парапеты, чтобы получше разглядеть своего героя. «Где они?» Эссекс провел в городе несколько часов и вернулся с меньшим количеством людей, чем у него было. «Возможно...» Его ввели в заблуждение. «Как наши гости?» — сопровождает Эссекс. Время будто замирает. Пенелопе становится ясно. Он считает, что делегация до сих пор заперта в кабинете, поэтому так самоуверен. Она берет себя в руки. Они ушли. Эссекс непонимающе смотрит на нее. «Как ушли?» Явился Горджес, сказал, что ты поручил ему отвести их на заседание тайного совета и вести за тебя переговоры. Эссекс создает души раздирающий вопль, Саутгемптон с проклятием впечатывает кулак в стену. Не было такого приказа. В зале повисает тишина. Все понимают. Горджес их предал не только, отпустив заложников но и обманув с тысячей бойцов, если бы не этот соблазн, Эссекс отправился бы ко двору, а не в Лондон, и все было бы совсем иначе. «Теперь уже ничего не исправишь», — Пенелопа берет инициативу на себя. «Надо сжечь все твои бумаги, дай мне шотландские письма». Эссекс стоит словно в трансе, невидящими глазами глядя перед собой. «Ради бога, Робин!» Не раздумывая, она отвешивает ему пощечину. Кто-то из присутствующих ахает. Эссекс ошеломленно смотрит на нее. «Письма из Шотландии!» Пенелопа протягивает руку. Он послушно стаскивает шнурок через голову. Безмолвно отдает кошель. «А теперь соберись. Твои люди ждут приказаний. Все в зале молча наблюдают за ними. «Что уставились?» Она срывается на крик. «Поставьте охрану выходов! Мы должны приготовиться к осаде, по крайней мере, до тех пор, пока все бумаги не будут уничтожены!» Черный кошель летит в огонь. Пятнадцать лет тайных переговоров гибнут в пламени. Однако между домом Деверо и королем Яковом уже создан крепкий союз, не требующий письменных подтверждений. Зал наполняется едким запахом горелой кожи. Снаружи доносится громкий треск, видимо, штурмующий вышибли ворота. Следом раздается отчаянный женский крик. Эссекс, наконец, приходит в себя, подходит к окну и произносит с горьким смехом. «Вижу, она прислала всех!» И начинает перечислять. Нотингем, Камберленд, Линкольн, Говард...» «Все с отрядами!» «Смотри-ка!» Он хлопает Саутгемптона по плечу. «Вон твой добрый друг Грей!» Его голос полон сарказма. «Все мои старые друзья, даже Роберт Сидни!» Женщины не перестают кричать. Глядя, как Роберт Сидни, один без охраны, приближается к дому, Пенелопа вспоминает его покойного брата. Тот держался точно так же: военная выправка, уверенный шаг, вздернутый подбородок, который многие ошибочно принимали за признак высокомерия. Только сейчас Пенелопа замечает на тренде две большие пушки. Их дуло, словно пары бездонных глаз, вызывающих леденящий ужас, смотрят прямо на дом. Вокруг пушек суетятся люди, видимо, заряжают ядра. Крики все не смолкают. — Кто-нибудь найдите и заткните эту бабу! — рявкает Эссекс. — Пусть кричит, — возражает Пенелопа. Ее вопли будут действовать на совесть тех, кто снаружи. Если среди них остались порядочные люди, они не захотят стрелять из пушки по дому, в котором полно женщин. «Эссекс, прошу тебя, сдавайся!» — кричит со двора Роберт Седни. «Я выйду, поговорю с ним», — говорит Саутгемптон. «Слишком опасно, тебя сразу же пристрелят», — возражает Эссекс. Поднимайся на крышу, оттуда тебя не достанут. Он хватает друга за плечо и настойчиво произносит. «Тине время», — пенелопа права, — нужно избавиться от бумаг. «Кое-какие я спрятал, надо их уничтожить». Он раздает собравшимся приказы, целует сестру в щеку, шепчет «Спасибо» и уходит из зала вместе с остальными. Слышится лязг оружия. Несколько мгновений спустя с крыши доносится голос Саутгемптона. «Ради всего святого! Сдавайтесь!» Роберт Сидни в отчаянии хватается за голову. Ноттингем не отступит. Пушки камня на камне не оставят. Он указывает на два черных дула, которые неотрывно смотрят на Эссекс-хаус сквозь сумерки. Пенелопе чудится, будто время повернуло вспять. Она чувствует под пальцами хруст пергамента, пробегает взглядом по строчкам. Эти слова навеки запечатлелись в ее сердце. Когда природа очи создала прекрасные стелы в блеске вдохновения, зачем она им черный цвет дала? Ей слышатся те же строки из уст Блаунта. Воображение переносит ее в день их первой встречи одиннадцать лет назад. В этом самом зале. Пенелопа улыбается, а потом вновь возвращается к реальности и видит два пушечных дола, смотрящих немигающим взглядом прямо на нее. Саутгемптон что-то отвечает, но его слова уносит ветер. Служанка по-прежнему кричит. «По крайней мере, выпустите женщин, прежде чем дом попадет под обстрел». — говорит Роберт Седни. Пенелопа заставляет тебя взглянуть на него. Невольно ищет различия с братом. Волосы темнее, рост ниже, и он старше, чем был Филипп, когда умер. От этой мысли в сердце словно вонзается нож. Нельзя поддаваться давним чувствам. Прошлого не вернешь. — Я остаюсь или погибну вместе с Эссексом? кричит Пенелопа, распахнув окно. Роберт Сидни выглядит подавленным. «Попробую убедить других женщин выйти. Правда, не думаю, что леди Эссекс согласится покинуть моего брата». Она поворачивается к мужчине, чьего имени не знает оставленному защищать ее, и просит передать слова Роберта Седни служанкам. «Скажите, никто их не осудит, если они пожелают уйти». Выглянув из окна, Пенелопа уже лучше слышит слова Саутгемптона, вероятный ветер переменился. «Отправьте переговорщиков, и мы придем к соглашению!» Он говорит, как человек, которому есть что предложить. Впрочем, сомнений уже не осталось. Положение безнадежно. Лучше бы он прекратил свои безрассудные речи. Войска полностью окружили дом. В вечерней тьме, словно светлячки, покачиваются факелы. С одной стороны смутно видна шеренга алибарщиков, на лужайке, припав на одно колено, стоят мушкетеры с ружьями наготове. На стренде толпятся всадники, слышно, как по мостовой звенят подковы, несколько факелов освещают черный дуло пушек, вероятно, ими подожгут фитиль. В воздухе повисло напряжение, Пенелопа понимает, стоит отдать приказ, и бойню будет не остановить. Ей не хочется об этом думать. «Сэр Роберт!» — кричит она, перекрывая голос Саутгемптона. «Передайте Нотингему, Чтобы убрать барьеры от дверей, потребуется время. Попросите его дать нам два часа, чтобы освободить выход, выпустить тех дам, кто пожелает уйти, а потом восстановить блокаду. Тогда сражение будет честным. Она от всей души надеется, что двух часов будет достаточно. Сейдни отходит, чтобы передать послание командиру, Ноттингема не видно. Наверняка держится на безопасном расстоянии. Ноттингем связан с доверо узами родства. Он женат на их кузине Кейт. Сражался вместе с Эссексом во многих битвах, Тем не менее, никогда не питал к нему добрых чувств. Пенелопа уже давно поняла. Этот человек предпочитает держаться подальше от всего, что дурно пахнет. В ожидании ответа она думает о Сеселе. Наверняка тот сейчас довольно потирает руки, празднуя неминуемую победу. Много лет они с переменным успехом разыгрывали карточную партию, но теперь игра подошла к концу. И у Сесила на руках все козыри. Однако есть одна карта, до которой ему не добраться. Король Шотландии. Хотя какой сейчас от этого прок? Вот если бы граф Мар приехал поддержать Эссекса от имени Якова, Сесил остался бы с мелкими картами. Уже почти ничего не разглядеть, кроме движущихся факелов. Пенелопа даже рада, что ей не видно жутких дул, не сводящих с нее леденящего взгляда. В воздухе по-прежнему висит напряжение, сердце сжимается от предчувствия смерти, как от предвкушения встречи с возлюбленным. Руки заледенели, будто она и вправду умерла. «Даем вам два часа, миледи!» — раздается голос снизу. «Слово Нотингема!» «Я навеки у вас в долгу, сэр Роберт!» — говорит Пенелопа, думая про себя, что в данном случае навеки продлится не очень долго. «Молодец, Сидни! Ты всегда был славным парнем!» — с крыши кричит Саутгемптон. Пенелопа закрывает окно, подходит к камину, берет окоченевшими пальцами перо и царапает записку для бланта со словами любви. Нельзя долго думать о нем, иначе можно лишиться последней храбрости. Ей представляется, как завтра утром эту записку найдут среди развалин. Позаботься о наших детях, мой милый. Забудь меня, найди себе новую любовь. Не хочу, чтобы ты оставался один». Уже несколько месяцев она отчаянно по нему тоскует, но сейчас даже рада, что его здесь нет. Сажа от семьи Доверо не оставит на нем следа. На бумагу капает непрошенная слезинка. Пенелопа глубоко вздыхает, запечатывает письмо, надписывает Чарльзу Блаунту, лорду Маунджой, лично в руки. И засовывает в раму большого портрета Лестера. Там его сразу заметят. Лестер смотрит на нее высокомерным взглядом. Интересно. Что он обо всем этом думает, если и вправду может следить за ними из могилы? В кабинете кипит работа, прачка и швея вместе с Фрэнсис жгут бумаги, младшие горничные в углу пытаются успокоить старшую, которая уже не кричит, а стонет, словно напуганное животное. «Где Эссекс?» — спрашивает Пенелопа. «Обыскивает дом, мы почти закончили». Фрэнсис берет Пенелопу за руку и крепко сжимает, словно нуждается в чем то прикосновении. Впрочем, с виду она спокойна. Женщины молча смотрят в огонь. Пенелопе приходит в голову, что их усилия тщетны, Брата уже не спасти. Он поднял восстание против королевы. Этого достаточно, чтобы отправить его на плаху. Мне удалось выиграть нам немного времени думаю стоит употребить его на то чтобы убедить сок создаться не пенелопа замолкает думая о давишнем мальчике стражники олицетворяющим бессмысленные жертвы которые повлечет их неудачные предприятия они сражаться насмерть и забрать с собой несколько десятков жизней все зашло так далеко боюсь что да фрэнсис согласно кивает Обе понимают, насколько высоки ставки.